Глава 14. Тимофей. Я пока что говорю с тобой не под протокол. Я пока что с тобой просто говорю. Этой фразой попытался осадить его гнев Звягин, когда Поляков вспылил от вопросов, задаваемых ему прямо за обеденным столом в кафе. Попытался. Но вышло так себе. Они договорились встретиться, вместе пообедать, а заодно и обсудить, как продвигается расследование. Обед начался с горячего харчо для Тимофея и домашней лапши для Звягина. И подполковник не без зависти поглядывал в тарелку коллеги. Ему такого супа было нельзя. И сжога тут же вымотает весь организм. Второе было одинаковым. Паровая котлета с овощами на пару это им официантка посоветовала взять, доверительно шепнула, что это самое свежее и вкусное из того, что имеется. Поляков уже доедал цветную капусту, когда Звягин у него спросил: "Почему-то в деле я не нашёл материалов о том, что ты Тимофей звонил Ивановой?" Когда лоб Полякова пошёл продольными морщинами, «В вечер исчезновения твоей девушки», – уточнил Звягин, терзая вилкой паровую котлету, которая не очень-то ему и понравилась. «Ты звонил диспетчеру такси Ивановой минут через десять после звонка туда Белозеровой. Сначала позвонила Мария, потом ты». «Возможно», – Поляков странно глянул, опустил голову и сосредоточился на зеленом горошке, горкой громоздившемся на его тарелке. «Почему утаило это от следствия, а?» — с укоризненной улыбкой, все еще намекая на доброе отношение к коллеге, спросил Звягин. «Наверное, было не до того», — предположил Поляков, но не очень как-то уверенно. «А почему следствие не проверило? И Иванова утаила?» «Разберемся», — пообещал Звягин. И тут же погрустнел. «Разбираться с этим спустя три с половиной года будет затруднительно. Да и Ивановой уже больше нет в живых». Убита. Вот видите, товарищ подполковник, вам тогда было не до этого, а мне каково? Моя любимая девушка исчезла, испарилась. Я носился по городу и окрестностям в поисках. Я сколько неопознанных трупов женских осмотрел вместе с её братом. Но, а не рассказал-то о своём звонке, почему прицепился к нему Звягин. Он так и не услышал ниотного ответа. И это его нервировало. "А меня никто о нём не спрашивал", немного с вызовом ответил Поляков, доедая последнюю горошину. "Вот сейчас спрашиваю, зачем звонил?" И подполковник Звягин уставился на коллегу тяжёлым взглядом. Нарожу просилась отрыжка от противной паровой котлеты. Он её с силой подавлял, что настроение не добавляло. Тут ещё Поляков расстраивал. Нет, сначала я его расстроил Хромов, сообщив о звонке, который был упущен три с половиной года назад. Потом добавил еще кое-что, что совсем уж выбило почву из-под его артритных ног. Теперь вот. Я звонил в диспетчерскую службу такси, чтобы узнать, вызывала или нет Маша такси. Я же рассказывал, мы с ней немного повздорили днем по телефону. сделал нажим поликов, задирая указательный палец. Она сказала, что не приедет ночевать, а это было это было за гранию. Потом она перезвонила мне и сказала, что передумала, что поедет домой после 8, возьмёт такси. Я около 9 ей звоню, а телефон вне зоны. Я позвонил диспетчеру таксопарка Ивановой. Она не представилась, может и Иванова была, Поляков смотрел искренне, хотелось верить, что не врёт. Я попросил проверить, вызывала моя девушка такси или нет. Она ответила: "По телефону нет, пришлось заскочить туда помахать удостоверением, благо ехать было недалеко". Что было дальше? Я узнал, что Маша действительно вызывала машину на адрес нашего посёлка на Заливии и успокоился. Тимофей покрутил вилкой в воздухе и со вздохом добавил «немного». «А телефон ее все еще был вне зоны?» «Так точно». «А диспетчер при тебе не звонила таксисту?» «При мне?» «Нет». «Отказалась», — криво усмехнулся Поляков. «Начала нудить, что и так должностное преступление совершает. Бред, да?» «Может, бред, а может и нет», — с грустью подумал Звягин о погибшей женщине «Автар». И ты поехал в поселок, так, чтобы удостовериться, доехала твоя Маша домой или нет? Вопрос-то был пустяковым, вполне себе добродушным, а Поляков разнервничался. Тогда-то Звягин и поставил его на место, пригрозив протоколом. «Одно дело пропавшую девушку искать, которая могла просто сбежать от тебя», сурово смотрел он на бледнеющего коллегу. Совсем другое расследовать убийство. Чьё убийство? спросил Тимофей, еле разжимая губы. Тело на берегу, не Маша. Не Маша, но убито тем же способом, что и Иванова, и причина событие того вечера, когда пропала твоя Маша. Звегин укаризненно качнул головой. Ты же сам полицейский, должен понимать, что Иванову убили после того, как она позвонила на телевидение и заявила, что обладает информацией о девушке, которая исчезла 3 с лишним года назад. Понимаю. Но даже после этого скрыл, что звонил и приезжал в службу такси, выбивая сведения из Ивановой. Ещё не выбивал, возмутился с жаром поликов. Это я так образно. Но ведь не сообщил, почему? Тимофей промолчал, вцепившись в чашку с чаем, на Звягина он теперь не смотрел и без конца терзал свои губы зубами. «И не сообщил также, что вечер убийства Ивановой находился неподалеку от ее дома», — выложил свой главный козырь Звягин. «Не делай таких глаз, твой телефон засветился рядом с ее домом, это уже установлено». «Что за бред?» — возмутился Поляков. «Не был я ни с чьим домом рядом. Может, мимо проезжал, может, в магазине был. Это вообще знаете, как называется, товарищ подполковник? Под тасовкой. Вам не за кого зацепиться, вы и цепляетесь ко мне, вместо того, чтобы искать настоящего убийцу Ивановой и неизвестной женщины, чье тело было найдено на берегу залива. Кстати, вы узнали, кто она?» Звягин промолчал. Они не узнали. Среди пропавших без вести девушек и молодых женщин не было ни одной высокой блондинки с таким размером обуви. Работа была проведена тщательная, но увы. Тимофей, пойми меня правильно, приложил Звягин руку к сердцу. Я очень хорошо к тебе отношусь, но факты. Какие факты, товарищ подполковник? Уже не возмущаясь, а с какой-то даже усталостью воскликнул Поляков. «Те, которые упрямая вещь, и я не смогу их скрыть от следствия, и под протокол с тобой нам все же придется поговорить. И ты должен вспомнить, что ты делал неподалеку от дома диспетчера таксопарка Ивановой в вечер ее убийства». «Я там не был упрямо», — возразил Тимофей. «Я не был упрямо», — возразил Тимофей. «Ты должен вспомнить», — с напором повторил Звягин, словно не слышал возражений, «и ты должен быть убедительным, Тимофей, иначе...» «Иначе что?» Поляков резко встал из-за стола, громко двинув стулом по полу, на них даже стали оборачиваться. «Иначе... я ничем не смогу тебе помочь», — широко развел руками подполковник. «Полковник». Какое-то время Звегин смотрел в спину уходившего Полякова, а когда затем закрылась дверь, полез за телефоном. Вообще-то он счёл, что Поляков спасся бегством, не став ничего разъяснять, и это тоже было нехорошим признаком. Алло, Хромов, ты нашёл мне адрес брата Белозёровой? Да знаю, что вызывали его телефонным звонком после обнаружения тела на берегу. И что? «Адрес, Старлей, мне нужен адрес. Все, жду». «И да», — Звягин помялся и нехотя произнес. «Надо бы за Поляковым присмотреть». «За Поляковым?» — Хромов даже присвистнул. «Что, вот прям может быть так, что...» «Может быть по-разному. Ты лучше не сочиняй раньше времени», — прикрикнул на него Звягин. «И адрес мне скинь эсэмэской. Три минуты, Старлей, время пошло». Конечно, у того ушло не три, а целых десять минут на установление нынешнего адреса Ивана Белозерова. По-прежнему адресу, который был в деле, тот давно не проживал. «Ага», – озадаченно почесал Лысину Звягин, уже сидя в машине. «Это же куда пилить?» «Я могу съездить», – предложил Хромов. Звягин отказался от помощи. Ему необходимо было самому побеседовать с братом пропавшей без вести Марии. 3 с половиной года назад, что и помнилось, так это низкая опущенная голова парня и тяжёлый взгляд, которым тот смотрел на всех без исключения полицейских. Видимо, считал, что они плохо делают свою работу. Может, он тогда просто хотел на что-то такое намекнуть, на то, что они покрывают своего товарища Полякова, но вслух сказать так и не решился. Дом, который обживал уже три с лишним года Иван Белозёров, располагался на самом краю большого села. Звегин, медленно калеся по улицам, отметил, что живописнее места вряд ли видел за свою жизнь. Как с картины, честное слово, тут вам и река, и озеро, и мостки деревянные через ручьи, кулумбы с розами, в каждом дворе за забором своя цветочная оранжерея, тротуары вымечены, Проезжий часть без единой выбоины, ни село, ни мечта. Красиво у вас в посёлке, неопределённо повёл рукой вокруг себя Звягин, когда Иван Белозёров открыл ему калитку. Хоть самому дом здесь покупай. Могу узнать управление, отозвался тот, приветливо улыбаясь. Хорошим людям всегда рады. Ага, а в прошлый раз почти не смотрел в его сторону. И если и смотрел, то с тайным упрёком. «Жизнь идет, оно и понятно. Нам бы поговорить, Иван. Ничего, что без отчества?» Звягин все еще топтался за калиткой, хозяин не спешил его приглашать. Видимо, занимался какими-то работами в саду. На нем были широкие спецовочные штаны с грязными коленками, потная майка и бейсболка с козырьком назад. Белокурые, как у его сестры Марии, волосы были стянуты в короткий хвост. Они вообще были очень похожи между собой. На общей фотографии вообще смотрелись как близнецы, белокурые, светлокожие, голубоглазые. Поговорить Иван нахмурился. Узнали о Маше что-то новое? Так девушка на берегу это Нет, это не ваша сестра, мы же вам уже сообщали. Звягин глянул на Ивана с удивлением. Ну мало ли, как бывает, сплеснул тот руками. Вдруг с анализами в первый раз ошиблись или что-то ещё? Нет, труп неизвестный так до сих пор и не опознан. Поговорим, проявил настойчивость Звягин, всё же шагнув за калитку без приглашения. Да-да, извините, в сад проходите, я сейчас чайник поставлю. Не беспокойтесь, я только с обеда, ничего не буду. Даже из вежливости, кротко улыбнулся Звягин. Идёмте в сад, как угодно. Они прошли узкой дорожкой, выложенной камнем и обсаженной с двух сторон низким кустарником. Название Звягин не знал. Он вообще ничего не смыслил в садоводстве. Дом кирпичный, небольшой, не маленький, одноэтажный, но занимающий половину участка. Окна блестели чистотой, белые тюлевые шторы. У входа на резиновом коврике пара мужских резиновых сапог, женской обуви не было. Стало быть, Иван по-прежнему один. Три с половиной года назад он также был не женат. В саду было красиво. Несколько побеленных плодовых деревьев, Звегин их не угадал, завязи еще не было. Несколько аккуратных грядок с луком, укропом и салатом. К задней глухой стене дома пристроен прозрачный навес. Под ним пластиковый стол и несколько таких же стульев. «Прошу», указал на один из них Иван, Звягин уселся. Иван поместился напротив, вопросительно глянул. Вопрос первый, Иван, в каких отношениях вы находитесь с Поляковым, с Тимофеем Поляковым, бывшим парнем вашей сестры? С Тимофеем? Почему вы спрашиваете? Голубые глаза Ивана удивлённо распахнулись. Нормальные у нас были отношения, но но мы давно не общались. Как давно? С тех пор, как он стал жить с женщиной Татьяны, кажется. Уже два года сделал пометку в голове Звягин. Не смогли простить ему, что он забыл о Маше, подсказал он ему ответ. Он о ней не забыл, он до сих пор ее помнит и любит. А Татьяна? А она, Иван, сдернул с головы бейсболку, провел пятернея по густым волосам, хмуро глянул... Она сама навязалась, если что. Он её не любит, он её терпит, думаю, ради секса. А у вас есть кто-то для подобных дел? Зачем-то спросил Звягин и тут же устыдился. Это вообще-то не его дело и не за этим он здесь, но Иван отреагировал нормально. Расмеялся и признался, что постоянных отношений не имеет, не созрел ещё. Девушек домой не возит, предпочитает встречаться где-нибудь на стороне. Мой дом будет домом для моей семьи, не хочу сквернять территорию с серьёзным видом ответил он. И Звегин неожиданно его зауважал. Он сам не был гулякой никогда, в свою жену влюбился сразу и навсегда. "Стало быть, вы считаете, что Татьяна насама навязалась?" а Поляков просто позволил ей жить рядом с собой. "Я не считаю, это так и есть", Иван откинулся на спинку пластикового стула. Взгляд его залило болью. Ещё когда жива была Маша, эта женщина оказывала всячески знаки внимания Тимофею. То на берегу его подкарауливала, то в их местном магазине столкнётся будто случайно. "Это не Маша", рассказывала, смеялась дурочка. Я ей сразу открыто сказал: "Машка это твоя потенциальная соперница". Она не верила. Взвегин слушал почти не дыша. Сколько, оказывается, нового можно узнать спустя три с половиной года? Вы сказали, когда Маша была жива, он прищурился. Вы думаете, что ее нет в живых? Почему вы так думаете? Потому что если бы она была жива, то давно бы уже связалась со мной. Может, с Тимофеем и не связалась бы, а со мной... Она бы так со мной не поступила». Он вдруг закрыл ладонями лицо и тихо простонал: "Простите". Звегин почувствовал себя крайне неуютно рядом с таким тяжёлым человеческим горем. Он ещё раз осмотрел сад, всё ровно, по леничке. Запусти сюда его внуков и грядки бы вытоптали, и низкую оградку повалили бы сорванцы. Маши нет, я принял это. Иван убрал ладони от лица, глаза были сухими. "Простите меня, но Но про Тимофея я не могу вам сообщить ничего такого скверного. Он Машу боготворил иногда чрезмерно. Она порой этого не заслуживала. Она же, по сути своей, была сорванцом, экстрим любила. А Тимофей ее стремился осадить, пытался сделать из нее оранжерийный цветок. Ей это не нравилось? Когда как, но она его тоже очень любила и не мыслила жизни без него, поэтому... Когда 3 с половиной года назад пошли разговоры, что она сбежала, Иван досадливо поморщился. "Я просто что-то непрофессионально с вашей стороны". "С моей?" ахнул Звягин. "Не конкретно с вашей, что вы?" он коротко рассмеялся. "Со стороны полиции. Вы извините меня, но мне надо продолжить работать". Иван встал и махнул бейсболкой куда-то в дальний угол сада. "Хочу там артезианскую скважину пробурить". «Были специалисты, сказали, что грунтовые воды близко. Вот занимаюсь расчисткой». Звягин встал и медленно пошел за хозяином, выдворяющим его с территории. «Про Полякова тот сплетничать не станет». Хотя легкая обида за живущую с Поляковым Татьяну и прослеживалась. «Спасибо вам», – неожиданно поблагодарил Иван Звягина, выпроводив за калитку, – «за то, что не забываете о Маше. Ко мне приехали». Работа такая. Звягин отвёл взгляд, он всегда смущался, когда его благодарили за то, за что он деньги ежемесячно получал. Как-то неэтично считал он. А что будет с той девушкой, которую нашли на берегу? Поинтересовался Иван, провожая Звягина до машины. Родственников не нашли, похоронят в безымянной могиле. Скорее всего, Звягин нахмурился: "Я об этом ещё не думал". А я думал, пылко отреагировал Иван, Машу ведь тоже. Если нашли где-то так же вот, ужасно. А ведь ее могут где-то ждать, искать. Звягин с ним был полностью согласен и всю дорогу до отдела испытывал неприятное беспокойство. И только вошел в кабинет, сразу дал указание Хромову пропустить ДНК найденного тела через все имеющиеся в стране базы. Это работа, насколько товарищ полковник выторочился Хромов. Программа будет работать не ты, нахмурился Звегин и прищуренным взглядом осмотрел старшего лейтенанта. Что вот ты за человек такой, Хромов? Один шаг в сторону тебе уже лишний. Если мы установили, что тело не принадлежит Марии Белозёровой, это ещё не значит, что Он думал минут 5, как продолжить и закончил полный, на его взгляд, не суразицы. То это не значит, что оно никому не принадлежит. Он даже покраснел, так смутился. То есть я хотел сказать, что убийство этой девушки-женщины может пролить свет на многие события трёхлетней давности и теперешние тоже. Хромов сидел и смотрел на него с открытым ртом. Оратор из подполковников был никудышный. Это и без недоуменного взгляда старшего лейтенанта Звягину было понятно. Убитый одной рукой, решил он всё же подвести черту под своими нескладными рассуждениями. Убийца один, и нам надо его найти, Старлей.